каждому свое. В мае у ворот Берестовых опять стоял птичий домик. В нем жила индюшка-мама с семью индюшатами. В конюшне еще две индюшки сидели на яйцах. С наступлением теплой погоды в огороде появились грядки, на которые Герда посадила лук, посеяла морковь, свеклу, петрушку и салат. В конце месяца посадили картошку. В выходной день ребята собрались, чтобы посадить картошку бабе Тане. Герда вышла из ворот и неожиданно встретила Кирилла. В груди девочки что-то сильно застучало. — С чего бы это, — подумала Герда, — ведь она уже сделала вывод, что им не по пути. — Ты все еще в этой дыре живешь? — сказал он. — Да, я все еще живу в своей любимой деревне, — сухо ответила Герда. — И у тебя все еще есть лодка? — спросил он. — Да, есть, — кратко ответила Герда. — Может, покатаемся? — улыбаясь, предложил Кирилл. Герда внимательно посмотрела на смазливого юношу. Но, вспомнив свои переживания, усмехнувшись, сказала, что-то не хочется. Да и мы сегодня обещали бабе Тане посадить картошку. Вон меня ребята ждут. Хочешь, пойдем с нами? Да нет уж, каждому свое, отказался Кирилл, скривив губы. Но тогда будь здоров, попрощалась Герда. И ты не кашлей, сострил Кирилл. Я постараюсь, пообещал Герда, и, не оборачиваясь, пошла со своей надежной компанией.